Глава четвертая. «Шеф, что это вы там тащите?» Спросил один из бойцов, сидевших на ступеньках. Они так охраняли. «Да хрен знает, что это!» Я обернулся и посмотрел на добычу. «Это антропоморфная рыба, похожая на карася, но с руками и ногами. Так что плавать не советую, их там, похоже, целая тьма. А они вкусные?» «Да черт их знает!» Ну, Я вновь посмотрел на тварюгу... А именно, на гуманоидные руки и ноги. Не, мне что-то не хочется пробовать, это на вкус. Потащив тушку обратно в сад, бросил ее перед древом, но... О, да я так и не получил. Древо просто утащил труп под землю. Зато я вывалил из сумки кучу растений. Внимание! Вы принесли древу новый вид иномирных растений. Неизвестное растение один. Неизвестное растение два. Неизвестное растение 3. Три. И получаете 4500 ОД. Нет слотов для взращивания. Неизвестные растения. Отправлены в резерв. Блин, так и знал. Ну, спасибо, что отложил в резерв. Почувствовав, в ответ тепло погладил древо и, зевая, вернулся на землю. Тут уже все сопели, а на кровати сидел кролик. Он показывал мне большой палец и продолжил дежурить ночью. Я же уже сухой чистый рухнул на кровать и стоило только закрыть глаза, как тут же пришлось открывать, ибо утро. Да блин, всего три часа поспал. Потом завтрак на всех готовить и вот я лежу в машине а за рулем Костя с Викой. Поспать мне дали лишь два часа, ибо на нас напали интропы. Сволочи, они хоть и сдохли, мы отправились дальше, но пришлось сделать большой крюк, ибо ехать через мертвый лес не очень хотелось, а цель находилась как раз в лесу. В общем, мы ехали по старым дорогам, бы так быстрее и безопасней. На пути то и дело будили различных антропов. Они бежали за нами, ругались и вопили, а когда их скапливалась куча побольше, мы останавливались и всех расстреливали. Так и ехали, проводя расстрел каждые пять километров. А затем мы приехали к нему. Стабильному разлому он был примерно 11 метров в длину, а в самом широком месте три метра. Увидев его, я тут же почувствовал боль в груди. Древу больно из-за этой гадости. Внимание! Желаете потратить 10 118 ОД на закрытие разлома? Нет, пока не будем. Мы приехали сюда, чтобы провести эксперимент. Машину близко не подводили, потому что здесь огромная концентрация энтропии. Пришлось активировать барьер, дабы энтропия не выжгла броню. Саша запустила свой боевой костюм, а затем взяла каменный меч и гранатомет. Вика была с автоматом, маг же установил пулемет на крыше броневика. Все, мы к бою готовы, разве что у меня помимо меча был огнетушитель. По крайней мере, оно так выглядело. Но был крупнее, раза в два, и тяжелая. Рядом стоял Костя, у него такая же фиговина в руках. Подойдя к разлому, посмотрел вниз и дернул головой. Там такой поток энтропии, что кобздец, ну и полз. Гр! Вылез он и получил ногой по морде. Скинув, энтропотушитель выпустил из него пену. Костя занялся левой стороной, я правой. Если поначалу ничего не было, то потом полезли. Из разлома показались черти, бесы и даже импы. Я принялся пинать их по рожам, возвращая обратно. Вика с Максом отстреливали летающих, а Саша рубил мечом выглядывающих уродцев. Пока ничего криминального, а еще... Брат, сколько там уже? «Внимание! Желаете потратить 9900 ОД на закрытие разлома?» «Ха! Работает! Отлично! Продолжаем!» И мы продолжили, но чем дольше это делали, тем больше твари лезло, пока не показался он. «Рар!» — взревел разрушитель, чья морда выглянула из дыры в земле, но мы с Сашей тут же рубанули его по ладоням, а затем он по башке дали, отправляя обратно в дыру. «Внимание!» «Желаете потратить 7100 ОД на закрытие разлома?» «Продолжаем», — сказал я, но баллон закончился. «Однако у меня их много. Но вскоре я осознал...» «Да, но ведь и охот теперь не нужна. Стой себе и руби тварей». Ха -ха, «Офигенно!» Правда, потом второй разрушитель показался, ну или первый восстановил руки... Во всяком случае, мы позволили ему выбраться. Ну, как позволили. Пока он выбирался, мы активно его рубили, а потом уронили четырехметровую тварь, дорубив раненые ноги. Добить здоровяка проблем не было. Разве что ради 700 ОД. Слишком много геморроя. Зато целых два сантиметра древу. Давай еще разрушителей!» «Двое лезут!» — выкрикнул Костя. «Да я, блин, пошутил же!» шпальнул из грантомет прямо в рож тому, что слева, а я рубанул по шее тому, что справа. Тварь разозлилась и ударом левой едва не вскрыл мне грудную клетку, но за это она получила по второй лапе и упала в бездну. Затем я помог Саше, и, похоже, пора. Внимание. Желаете потратить 4640 ОД на закрытие разлома? Желаю! мысленно выкрикнул я. В тот же миг, но уже не под камеру, из земли вырвались корни и начали сшивать рану на земле, и... разлом закрылся. Древо было благодарно, я доволен, и видео вышло хорошее. Сейчас Кира бегает по кругу и фиксирует все. Был разлом, и нет разлома. «Поехали дальше?» — спросил Костя, подошедший со спины. И только я развернулся, дабы окатить его из антропотушителя как этот пес первым меня и окатил. Ты предсказуем, хохотал эта скотина. Но я его все же окатил пеной, а потом мы пеной окатили визжащих девчат, и лишь Саше было плевать, она в броне. Мы продолжили путь, и когда Макс убедился, что на видео Киры ничего компрометирующего не попало, мы отправили его в штаб. Там люди умные сделают выводы, все же три разрушителя, и это немало. А сколько их потом еще вылезет? Так что на всякий случай сделали прописку. мол также были использованы особые средства и куча личной манны. Генерал поймет. Однако, во всяком случае, это очень круто. Пена существенно снижает цену за закрытие, и мы заработали больше воды, чем потратили. Так что поехали дальше. Но теперь к ближайшему логову тварей. Там были руины какого-то завода посреди леса. И там обитал крупный монстр. Судя по фотографиям разведчиков, это нечто летающее, и на его спине, словно шипы, растут маннокристаллы. Место помечено черным, как чертовски опасное, но Саша очень просила уничтожить тварь, ведь если та проснется и нападет на армию, потерь будет очень много. Ладно, завод когда-то был огорожен, но забор уже либо повалился, либо рассыпался. Внутри территории ранее стояли два здания, которые уже обвалились, и огромный металлический ангар, в котором и спит тварь. Ангар уже ржавый и осыпается, но пока держится, других энтропов здесь не было. Что огромный плюс. Не будут мешаться под ногами, так что мы с Сашей могли остаться незамеченными. Остальных не стал брать. Лишь помешают. Разве что Вика мне дала убойный тычок в бочину. Ну и теперь я весь красный, мышцы вздулись, и тело полно сил. Мы пробирались через руины, я был в легкой одежде, и бы жалко броню. А Саша все так же в своем экзокостюме, с мечом и грантометом. В белой металлической броне она вытянулась до двух метров и была довольно массивна. Эта броня была полностью герметична и почти не имела электроники. Лишь простейшие механизмы а движение осуществляется за счет силы давления воды. Ну и магии. Сгибаться Саша не могла, так что красться не про нее. Но это и не требовалось. Мы дошли до ангара, и я заглянул внутрь через одну из множеств дыр в ржавой стене. Там, покрытая снегом, спала огромная тварь. Монстр являлся ящерицей с крыльями. Не дракон, конечно, но я буду называть его драконом. Все же и ящерица, и крылья, ну, еще и дыхание, как у дракона есть. Правда, это дыхание энтропии, ну, неважно. В длину тварь была метров двадцать с лишним, если не считать хвоста. Высоту не знаю, так как существо лежит и спит. Сразу нападать мы не стали. Сперва разведка. И ею, конечно же, занялись наставники. Ну, и мы стали готовить план. Если просто так выскочить и махать мечами, то здоровяка не одолеешь. Он на нас как дыхнет, так и помрем. Помню я, нефтянск. В общем так, начнем мы с атаки короля. Пусть жахнет магией, затем демон. Он пусть ударит морозом, превращая снег в лед. Это на время зафиксирует чудовище тортик. А, а, а, зомби. -ха -ха -ха, я принялся переносить сюда зомби. Но ограничился лишь десятком. Несы, соберем по частям. Если не сможем, отправишься на покой. Похлопав зомби по плечу, вручил ему бомбу. У меня вообще много бомб. Спасибо тем уродам, которые пытались взорвать мой дом. «Покой!» — прохрипел зомби, а затем началось. Сетей, цепей и прочего у меня не было. Лишь бомбы, огнестрел и я сам, плюс Саша. И вот король появился в ангаре и тут же взмахнул своим ледяным веером. Шквал трехметровых сосулек обрушился на дракона, и одновременно с этим монстр открыл глаза — Но только он вспыхнул энтропией, как сосульки вонзились в его тушу и крылья, заставляя взреветь. Тот же миг демон, появившийся с другой стороны, ударил морозной магией, действуя по плану. Однако скотин-дракон легко вырвался из ледяных оков и яростно проревел, и в этот момент раздался взрыв. Это подбежал один из зомби, а мы с Сашей валили оттуда. После череды взрывов от зомби-самоубийц ангар обрушился прямо на дракона. Правда, эта скотина выжила. Но мы уже возвращались и побежали по ржавым обломкам, стараясь не свалиться. Все же они хрупкие и могут сломаться. Вот только чудовище выбралось раньше. Из груд железяк вырвалась голова взбешенного дракона. Его рожа была изуродована взрывами, ну и в шее торчат обломки ангара. Но при этом чудовище все еще крайне опасное. Слева от меня раздался характерный звук, и в дракона полетели снаряды автоматического пулемета. Три снаряда взорвались на голове, и шеи твари еще один промахнулся. Чудовище рухнуло, но начало очухиваться. И тут перед ним показался кролик, вонзая копье в глаз. Однако и это не добило тварь. Резко дернув головой, дракон отправил кролика, держащегося за драгоценное копье, в полет. Солидный мужчина улетел, но обещал вернуться. Но тут... По шее твари пробежался босс и, вонзив копье демонов в раны на черепушке, принялся стрелять в упор из своего мощного пистолета и, кажется, он стал еще мощнее». Дракон не стал это терпеть и попытался резко выскочить из руин. Но тут же рухнул, как и груда обломков ангара. Саш сразу же послала залп гранат. Поражая крылья, бока, лапа лапы, уродца, энтроп, вновь рухнул. И тут подбежал я, да запрыгнул на спину скотины. И с двух ударов отрубил правое крыло. А затем принялся и за левое. Тут же получил хвостом, словно копьем. Я прикрыл с мечом, и он, сука, лопнул! «Мой, блин, меч! И как хорошо, что их у меня десяток!» Перенеся новый меч в руку, отрубил все-таки второе крыло и уклонился от буйного хвоста. Однако дракон прыгнул вперед прямо из позиции лежа, и я едва не свалился. Мне повезло, что он зацепился за кристаллы, растущие на спине. Да и босс устоял, держась за копье. Вот значит, для чего оно было нужно». Саша же дала новый залп. Попадая по лапам тварина, монстр вновь устоял и обернулся к девушке, оторвануло к другим руинам. Дракон только было открыл пасть, дабы выдохнуть энтропию. Как подбежал я, едва не сбив босса, перенес в руки мешок картошки и закинул ему в пасть. Тот удивился и начал жадно есть. Блин, надо было туда бомб положить. Во всяком случае, рыжая убежала, а монстр отвлекся. Бус спрыгнул с монстра, уступая мне место, и принялся стрелять по роже тваря. А я, схватив меч, двумя руками начал рубить шею. Но неожиданно раздался взрыв, и дракон рухнул. Я далеко не сразу понял, что произошло, пока не показался кролик. «Подрыв жопы!» — сказал тот и показал большой палец. Мне ж плохо стало. Он сунул бомбу. Ой, ужас! Главное, как она вообще сработала! Там же энтропия, что просто жуть! А все, вопрос отпал, вижу довольно улыбающегося демона. «Не тупи!» — крикнул босс, и я вздрогнул, а затем продолжил рубить шею дракона. Монстру это не понравилось, но что-либо сделать он не смог. Селенку у меня было ого-го, так что вскоре огромная шея твари была перерублена, а голова упала на снег. «За уничтожение тропа дракон вы получаете четыре тысячи ОД». Отлично! Хоть как-то да маловато. хотелось бы тысяч десять. Мне даже стыдно вести его на базу. Я посмотрел на складную парочку улыбающихся злодеев жопоподрывателей. Те лишь пожали плечами. К этому времени подъехал броневик, и из него повалили люди, офигевая над огромной тушей. Не, наш машин такую хреновню не утащит. Даже по снегу. Мне вызвать эвакуационный транспорт? Спросила Настя, выглядывающая из окна машины. «Ага, спасибо», — сказал я и получил пеной в грузину. «Костя, пес такой, пришел с очищающим баллоном и ржет, скотина!» Вот сам же и напросился. «Моя мстя будет страшной, но холодной!» Мокрый и замерзший, я поспешил в машину. Ребята же займутся Сашей и остальным. Ну, я они немного отбуксировали труп дракона, дабы утащить из зоны сильного заражения». Броневик чуть не сдох в процессе буксирования. Но зато теперь людям, которые будут с этим работать, станет проще. Также Саша с Костей и Кирой занялись сбором кристаллов. А вот зомбакам мы дали покой. Было тупо лень их выкапывать из-под завала. Но их тела сгниют за пару дней. Энтропия же. Когда мы все собрались в машине и уселись на разложенных креслах-кроватях, я сообразил нам обед. Фруктовый. Ха. Дим, ты садист сказал Вика со слезами на глазах, но ела. «Все ели. Авокадо крепости. Плод сделает тело крепче и изгонит энтропию. Вкус авокадо жутко горький, и есть его — это настоящая пытка. Но зато дальше пошли вкусняшки. Новый год принес немало плодов, и сейчас я их распределю. Манга радости, крепкое здоровье, физуха. Я, Настя и Саша». Банан защиты от магии, и так понятно, Вика и Костя. Остальные еще не усвоили прошлый. Апельсин защитника, физуха. Я, Вика, Макс, Кость, Кира, больше не было. Киви возмездие, магия реакция, Настя, Саша, Макс. Да не нестойкости, сильно магия. Тут без вариантов, Саша и Вика. Мандарин счастье, постоянный реген. Я, Настя, Саша и Костя. Персик нежности, красота. Общим голосованием, а именно игрой в камень-ножницы-бумага, решили, что есть будет Макс и Костя. Они взяли и съели, хоть женщины и молили их взглядами. Абрикос магии сильно повышает магию, получили все, кроме меня. Но пришлось докупить один абрикос, ибо не хватало. Сливы и груши с яблоками я уже давно не считаю, их мы едим регулярно, однако осталось кое-что еще. Огурец наслаждения. Описание. Плод, выращенный под воздействием наслаждения, удовольствия и чувства радости, съевший его увеличит либидо, выносливость и станет немного сексуальнее. Внимание! Усваивается от десяти до трехсот дней. «Ну что, кто решится?» — Заулыбался я, когда огурец прошелся по рукам. «Я бы предложил Диме его съесть за его характер запакостной, но вдруг стало страшно». Сказала Вика, и все задумались, а потом посмотрели на Костю. «Не в жизни, мне этого и так хватает», — возразил тот, и все посмотрели на Макса. «Чтоб женщины отвлекали меня от работы? Нет, Макс тоже отказался». «Тоже не хочу», — сказала Настя. «Мне все нравится, и ничего не хочу в себе менять. Мы же не знаем, с какой силы оно будет влиять. Вдруг совсем в голову либидо ударит, и стану как кролик». Все задумались. «А давайте скормим эльфом» предложила Вика. «Они у нас фригидные, вот узнаем эффект». «Оно усваивается от десяти дней до почти года», задумалась Саша. «Но есть одна, на которую Дима заглядывается». «Ну так хорошенькая же», – пожал я плечами. «Да и желал мне оплатить своим телом благодарность за помощь ее народу». «И что, неужели ты отказался?» – удивлялась Вика, а Саша прикрыла рот ладошками. «Кого вы из меня делаете?» – завозмущался я. «По-вашему, я должен сразу бросаться на женщин, только увижу грудь?» В ответ женщины закивали, троллят заразы. «Тогда почему я на вас всех и не набросился?» «Ты дал обещание», – заулыбалась Вика. «Ой, все. Я вернул огурец на склад и достал следующее. Сердце мира. Описание. Плод – благодарность древа мира за закрытие разломов и борьбе с энтропией. Съевший его увеличит свою стойкость к магии, энтропии и другим типам энергии. Дает мощный, кратковременный регенеративный эффект. Полностью изгоняет энтропию с тела. Внимание! Усваивается от 90 до 730 дней. Это было нечто вроде персика, но при этом пульсирующее. Цвет розовый с золотыми прожилками. Ну, тут без вариантов. Диме есть. Сказал Костя, и все согласились. Так что я закинул его в рот и рухнул. Все перепугались. Я сходил с ума от наслаждений. Невероятно вкусно. Плод таял во рту, словно сок. И столь концентрированного вкуса не может существовать в мире. Меня лишь минут через пять отпустило. А потом Костя показал мне телефон, который я у него тут же отобрал. И удалил компромат. Слишком уж ужасное у меня было лицо во время этого. Девчата же были смущены, а я строго на них посмотрел. «Все когда-нибудь получат подобное. Если кто-то имеет на меня компромат...» Я злобно заулыбался, и все тут же достали телефоны, достали удалять фотографии. Ну, кроме Макса и Насти. Они такой глупостью не занимались. И в этот момент раздался шум снаружи. Мы выглянули, а там летит огромный вертолет Ми-26. А если точнее, то какая-то его модификация. Машина приземлилась недалеко от нас, и сперва оттуда выскочил десяток солдат, а затем и повалили люди в тяжелых экзоскелетах. Они были массивнее брони Саши и выше на голову. К нам же подошел офицер в броне шкуры удильщика. «Вам нужна эвакуация или только тело?» – спросил тот, когда я вышел из броневика. «Только тело, мы еще немного покатаемся, до вечера еще есть время». Мужчин посмотрел на меня, как на психа, видимо, в шоке, что после убийства дракона мы хотим еще покататься. Мы уехали, оставив людей работать, и направились на восток, на территорию Тюменских. Ну, там быстро ближе было логово, а именно брошенное поселение на 40 домов, которое мы легко зачистили. Там лишь сотни чертей обитало, и все. Дома сожгли и поехали кататься. Просто ездили да собирали разведданные, иногда отбиваясь от нападения различных... Посили групп чудовищ. ОД копилось, древо росло, а патроны утекали, как вода сквозь пальцы. Да и мы все же устали, так что поехали обратно в лагерь, на пути встретив автоколонну. Выглядела она неважно, видно, что побывала в нехилом бою. На одном из броневиков сидели измученные солдаты, видимо, потеряли свой транспорт. Мы приблизились к ним, поехав в конце колонны и попали в пробку. Сейчас по мосту через реку по одному ехали танки. Видно, что побывали в боях. А учитывая массивный грузовик с краном и туши из здоровенной твари, танки в этих самых боях победили. Вскоре мы попали в лагерь. Наши машины тут же занялись, дабы все зачистить от энтропии и проверить, не сгнило ли что. Это очень важно, ибо если какая-нибудь деталь выйдет из строя посреди мертвых земель, будет, мягко выражаясь, <плох> «плохо». Переодевшись, каждый отправился в баню, помыться и попариться. К тому же здесь уже вместо палаточных бань соорудили несколько нормальных. Важно после мертвых земель смыть с себя всю дрянь, да и вместе с потом из тела выходят токсины, дрянь и энтропия. Вот только... Прошу прощения. К нам в баню улетел мужчина-офицер. Выглядел он встревоженным. Поступили тяжело раненые. Врачи говорят, что шансов мало. «Сейчас будем», – кивнул я, и мы с Костей поспешили одеться и к себе, а оттуда в медицинскую палатку, уже другую. Там находилось более десятка раненых, обычные люди, и, судя по ранам, на них напала большая стая волков. Откуда знаю? Ну, думаю, от маленькой стаи они бы отбились, без таких повреждений. У нас была мазь из груши и ореха, она изгоняет энтропию и лечит. Так что принялись мазать раны, изгоняя из них эту дрянь. Но также энтропия попала в кровь, однако и против этого есть лекарства. Тут главное – рана обезвредить, а с остальным справятся врачи. «Терпи, боец!» – я придержал солдата, на вид ему было лет двадцать. И уже в мертвых землях воюет. Храбрец. «Больно!» – Костя обрабатывал рану на его боку. Там немалый кусок мяса вырвали, и плоть вместе укуса уже чернела. Так что требовалось все хорошенько промазать мазью, и да, это жутко больно, поэтому криков было много, но зато после того, как помазали, парню стало легче, и рана быстро заживет, и энтропия покинет тело. А вот следующему совсем было плохо, его укусили за ногу, и она уже почти была черной, не зная, что за херня его покусала, но ногу уже готовились ампутировать, дабы спасти жизнь солдата. Тут пришлось давать зелья, а также мазь и масло втирать в ногу. При этом раненых была тьма, и всем нужно помочь. Врачи делали, что могли, но их попросту не хватало. Чудовищ оказалось слишком много, куда больше, чем до Нового года. И это настораживает. Чуть позже к нам присоединилась Вика, и стало легче. Думали мы, пока не приехала новая партия раненых. Мы примчались в другую медицинскую палатку, и там уже совсем жесткач. Черти постарались. Их когти даже бронежилет и грудную клетку могут спороть. В итоге командование запросило из города дополнительный медперсонал, и лишь когда они приехали, мы смогли выдохнуть. А еще у нас закончились запасы мази и зелий. Что ж, похоже, ужин у нас будет еще не скоро. Пора расчехлять алхимическую лабораторию. И тут в палатку внесли раненого отца Саши. Дмлять! Да,